усомнились одним словом в том чтобы действительность была так грязная и черна а романтическая личность так права в своих требованиях как угодно было ту и другую показывать повествователем русский человек отличается как известно особенной сметливостью он готов признать все свои действительные недостатки но не станет их преувеличивать и не впадет поэтому в мрачное и мистическое отчаяние В общем убеждение, Образовался протест против исключительных требований романтической личности за действительность. Но за какую действительность? Ведь у нас и их действительности, видимым образом, две. Одна на показ, официальная, другая под спудом, бытовая. Разъяснять этой мысли здесь нет необходимости. Протест поднимался тогда еще смутно, сам для себя, неясный. На первый раз даже более за внешнюю показную действительность. В ответ на этот смутный, неопределенный протест явилось примечательное и яркое, но чисто внешнее дарование, без глубокого содержания, без стремления к идеалу дарования господина Гончарова. На требование оно ответило как могло и как умело. Обыкновенной историей этой эпопеи и чиновнического воззрения и азбучной мудрости стоявший совершенно в уровень с первыми поверхностными началами протеста за действительность против романтической личности. Дарование господина Гончарова не пошло по новой дороге. Оно вышло целиком из той же самой категории произведений и было только ее цветом. Примирение выразилось в обыкновенной истории. Иронию какого-то отчаяния, смехом над протестом личности с одной стороны и апотеозою торжества сухой, безжизненной, безосновной практичности. Всё было тут принесено в жертву этой иронии. Автор вывел две фигуры, одну жиденькую, худенькую, слабенькую, с ярлыком на лбу романтизм псевдо молодого поколения, и другую, крепкую, спокойную и определенную, как математик с ярлыком на лбу, практический ум. Сей последний, разумеется, торжествовал в своих расчетах, как добродетельная любовь в старинных романах и комедиях. Такова была мысль произведения господина Гончарова, мысль немало не скрытая, а, напротив, просившаяся наружу, кричавшая в каждой фигуре романа. «Много нужно было таланта» для того, чтобы читатели забывали явно искусственную постройку произведения. Но кроме силы таланта, мысль ответила на требования большинства, то есть морального и общественного мещанства. Роман, повторяю я, понравился всем так называемым практическим людям, которые всегда любят, когда бронят молодое поколение за разные несообразные и неподобные стремления, понравился даже тем господам, которые косо посматривали на мертвые души или издевались над ними. В наивной радости своей протест за внешнюю показную действительность не замечал, что ирония романа пропадала даром что романтическое стремление не признавало, не признает и не признает в жиденьком Александре Адуеве своего питомца. Прошло много времени, пока протест за действительность вырос и окреп до сознания. В течение всего этого времени талант господина Гончарова напомнил о себе только кругосветным путешествием на фрегате Паллада и в этой книге остался верен самому себе, или лучше сказать, тому неизменному уровню, до которого он сам себя умолил. Поразительно яркие описания природы, Мастерство отделки мелочных подробностей, наблюдательность, остроумная и меткая, и положительное отсутствие идеала во взгляде — вот что явилось в этой книге, которую опять-таки с жадностью прочла вся публика, она ведь у нас несколько охотница до японских воззрений, особенно если этим воззрением обрек себя на служение талант бесспорно сильный. Явился, наконец, давно Прежде всего, он не сказал ничего нового. Все его новое высказано было гораздо прежде, в сне Обломова. Я разумею, все существенно новое, такое, что возбуждает толки, возбуждает вражды и симпатии. Успех Обломова, что ни говорите, был уже спорный. Вовсе не то, что успех обыкновенной истории, дано так и должно было быть. Эпоха другая, сознание выросло. Обыкновенная истории польстила требованию минуты, требованию большинства, чиновничества, морального мещанства. Обломов ничему не польстил и опоздал, по крайней мере, пятью или шестью годами. В обломове Гончаров остался тем же, чем был в обыкновенной истории, и построен его обломов по таким же сухим догматическим темам, как обыкновенная история. В подробностях своих он, если хотите, еще выше обыкновенной истории, психологическим анализом еще глубже, но наше сознание, сознание эпохи, шло вперед, а сознание автора обыкновенной истории застряло в Японии, польстило Обломов только весьма небольшому кружку людей» которые верят к тому, что враг наш в деле развития, наша собственная натура, наши существенно бытовые черты, и что все спасение для нас заключается в выделке себя в какой-то узенькой теории. Воззрения этого небольшого кружка тоже далеко отстали от вопросов эпохи. Как одно из доказательств, что далеко не все разделяют антипатию некоторых наших критиков-публицистов, характеру Обломова и симпатию их к Штольцу, я позволяю себе выписать оригинально прекрасный взгляд на характер Обломова из присланной в редакцию статьи о романе Обломов господина де Пуле статьи, которую журнал не печатает всю только потому, что уже дважды высказал о произведении господин Гончарова свое мнение. — Что же за личность Обломова? — спрашивает критик. «Обломов», — отвечает он, — «благородная, любящая, чистая, поэтическая натура». Послушаем, что говорит о нем Штольц. Вот мнение его об обломове, высказанное приятелю-литератору. «А был не глупее других. Душа чиста и ясна, как стекло, благороден, нежен». Вот мнение Штольца об обломове, высказанное жене. «В нем есть и ума не меньше других, только зарыт». Задавлен он всякую дрянью и заснул в праздность. «Хочешь, я скажу тебе, от чего он тебе дорог, за что ты все еще любишь его? За то, что в нем дороже всякого ума, честное, верное сердце. Это его природное золото, он невредимо пронес его сквозь жизнь».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 илья ильич служил где-то в петербурге обломов любил уходить в себя и жить в созданном мире ему доступны были наслаждения высоких помыслов он не чужд был всеобщих человеческих скорбей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 Озирается кругом. Вот-вот стремление осуществиться, обратиться в подвиг, и тогда, Господи, каких чудес, каких благих последствий могли бы ожидать от такого высокого усилия. Но смотришь, промелькнет утро, день уж клонится к вечеру, а с ним клонится к покою утомленные силы обломого, бури и волнение смеяются в душе.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 в горькие минуты он страдает от забот перевертывается сбоку на бок ляжет лицом вниз иногда даже совсем потеряется тогда он встает с постели на колени и начинает молиться жарко усердно умоляя небо отвратить как нибудь угрожающую бурю потом сдав по о своей участи небесам делает спокоен и равнодушен ко всему на свете а буря там как себе хочет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 Итак, кто же Обломов? Душа чистая, прозрачная, как хрусталь, поэт и поэт народный. Слова автора, высказанные им самим и вложенные в уста Штольца, как нельзя лучше оправдываются целую жизнью Обломова, представленную в романе. Что душа его была чиста, сердце честное и непорочное, в этом вы убеждаетесь при всяком его поступке, при всяком его рассуждении. Припомните целую печальную повесть любви его к Ольге. Припомните его благоговение к непорочному существу девушки, благоговение, доходящее до обожания, без всякой примеси сентиментальности. Припомните, например, эту превосходную сцену, когда Ольга в конце второй части, неустрашенная представленными им ужасами, которые ожидают женщину, идущую к счастью по пути падения, отвергнувшей необходимость этого пути, быстро отбрасывает в сторону зонтик, обвивает его шею руками, и когда он, пораженный избытком счастья, испускает радостный вопль и упадает к ее ногам. Припомните, какое горько-отрадное чувство пробуждалось всякий раз в душе Обломова во время обсещений Штольца, когда последний напоминал ему о своей жене. Окончательно приросший больным местом к своему выборгскому болоту, Уже муж Агафьи Матвеевны, уже отец, уже безнадежно погибнувший обломов при одном имени Ольги, выходит из своего умственного оцепенения. Что значит этот ужас? Эти слова, когда при последнем свидании со Штольцем он узнает, что Ольга ожидает его в ворот. Ради Бога, не допускай ее сюда. Уезжай, прощай, прощай, ради Бога. Что значит Ужас который испытывал Вальсингам в пире во время чумы Пушкина, потрясенный среди бешеной, отчаянной оргии и увещаниями священника, приведшего ему на память образ недавно умершей жены Матильды, Ленись же мне, споднятый к небесам, увядшей бледной рукой, оставить в гробу навек умолкнувшее имя. О, если под очей ее бессмертных скрыть это зрелище! Меня когда-то она считала чистым, гордым, вольным и знала рай в объятиях моих. Где я, святое чадо света, вижу тебя я там, куда мой падший дух не достигнёт уже. Отец мой, ради Бога, оставь меня. Так ужасаться может только богато наделённые, хотя и глубоко падшие нату. Хотя причины падения Обломова и Вальсингама не одни и те же, но характер ужаса одинаков. Обломов Мы сказали, был поэт, и притом народный. это так, хотя он не написал ни одного сонета. Обломов жил фантазией, в мире идей. Жил фантазией самой роскошной, воспитанной на чисто народной почве. Фантазия вследствие огромного преобладания ее над другими душевными способностями и погубила его. Припомните те роскошные картины, которые создавало его воображение картина семейного счастья которую он рисовал штольцу даже рассудительной практически андрей иванович воскликнул да ты поэт илья да сказал обломов поэт в жизни потому что жизнь есть поэзия вольно ж людям и сказать ее но эта превосходная и поэтическая натура все таки погибла от нравственной болезни и погрузилась в лениапатию. Гибель это была бы невозможно если бы натура Обломова была иного свойства, если бы он не был поэт Герои нашей эпохи не Штольц Гончарова и не его Петр Иван Чадуев, да и героини нашей эпохи тоже не его Ольга из которой под старость, если она точно такова, какой, вопреки многим грациозным сторонам ее натуры показывает нам автор, выйдет приотвратительная барыня с вечную и бесцельную нервную тревожностью, истинной мучительницей всего окружающего, одна из жертв бог знает чего. Я почти уверен, что она будет умирать, как барыня в трех смертях Толстого, уж если между женскими лицами, господина Гончарова придется выбирать непременно героиню. Беспристрастный и непотемненный теориями ум выберет, как выбрал, Обломов Агафью Матвеевну. Не только потому, что у нее локти соблазнительны, и что она хорошо готовит пироги, а потому что она гораздо более женщина, чем Ольга. Дело в том, что у самого автора Обломова, Как у таланта все-таки огромного, стал быть, живого, сердце лежит гораздо больше к Обломову и к Агафье, чем к Штольцу и Кольге. За надгробное слово Обломову его хорошим сторонам его чуть что не упрекнули ярые гонители Обломовщины, которым он польстил и которые более роялисты, чем король, яростно накинулись не только на Обломова, но и по поводу его на Онегина, Печорина, Бельтова и Рудина. Во имя Штольца. И самого Штольца принесли в очистительную жертву ольги В последнем нельзя с ними не согласиться. Ольга точно умнее Штольца. Он ей с одной стороны надоест, а с другой попадет к ней под башмак и действительно будет жертвой и того духа нервного самогрызения, которое эффектно в ней, только пока еще она молода, а под старость обратится на мелочи и станет одним из обычных, физиологических отправлений. Иным путем шел Тургенев. Его произведения, как я уже сказал, представляют собой развитие всей нашей эпохи. С нею вместе он любил, верил, сомневался, проклинал, вновь надеялся и вновь верил, не боясь никаких крайних граней мысли, или лучше сказать, увлекаясь сам мыслью до крайних ее грани и беззаветно отдаваясь всем увлечениям. От этого, читая его последнее произведение, вы, что не шаг, поверяете процесс, который свершался в целой эпохи что они шаг, сталкиваетесь с образами, возродившимися, пожалуй, в новых и лучших формах, но которых семена и даже зародыши коренятся в далеком прошедшем. Вы поднимаете слой за слоем и более всего поражаетесь органическую связью слоев между собой. Доказательством этой органической связи служит, в особенности, в дворянском гнезде история отца и деда Лаврецкого. Место, которое одному критику, в числе многих других мест, показалось, как он выразился, ретроспективным. Критик, сильно хлопочущий об освобождении искусства от порабощения, в увлечении своем и исключительно эстетическим взглядом, не заметил того весьма явного и существенного недостатка дворянского гнезда, о котором я говорил в начале предшествовавшей статьи. Только слепому разве не видно того, что на огромном холсте, натянутом для огромной исторической картины, нарисовался один центр драмы, да по местам отделаны эпизоды, достались да тоже по местам очерки. Тип, которого последним выражением у Тургенева является Лаврецкий, создавался долгим процессом, должен был воплотить в себе весь этот процесс, процесс нашей после Пушкинской эпохи. Но между тем, что должно было быть, и тем, что есть, что нам дано, значительная разница». Судить о типе по тому, как он явился в дворянском гнезде, и на этом только основание заключать о художественности или не художественности его выполнения и целого произведения, в котором он является, значит положительно не понять дело по отношению к Тургеневу, не понять задач внутреннего смысла его поэтической деятельности. Что главным образом сказалось в дворянском гнезде? Знаете ли, что отвечать на этот вопрос потруднее, чем отвечать на вопрос «что сказалось в обломове?» Никаким нравственным правилам, никакой сентенцией вы на этот вопрос не ответить «Что сказалось?» «Да мало ли что тут сказалось. Вся эпоха от смерти Пушкина до наших дней тут сказалось. Весь пушкинский процесс...» который я называю нашим душевным Иваном Петровичем Белкиным, тут сказался, ибо весь этот процесс должен был повториться в Тургеневе для того, чтобы худо ли, хорошо ли, но создался новый, живой тип, уже не отрицательный только, а положительный, загнанный, смиренный, простой человек, доселе только позволявший себе изредка критическое или комическое отношение к блестящему, хищному человеку и большую частью то подбиравший чужую любовь, да и то не впопад, то смеявшийся судорожным смехом гамлета Щегровского уезда над своим бессилием, то плакавший горьким плачем лишнего человека переходит в живой положительный образ. Что сказалось дворянским гнездом? Вся умственная жизнь после пушкинской эпохи, От туманных ищеначал ее в кружке Станкевича до резкого постановления вопросов в Белинском и от резкости Белинского до уступок весьма значительных, сделанных мыслью жизни и почве. Борьба славянофильства и западничества и борьба жизни с теорией ее, славянофильскую или западную, все равно завершается в поэтических задачах тургеневского типа «Победу жизни над теориями».